Биржевая игра Через несколько дней после этой встречи Альбер де Морсер посетил графа Монте-Кристо в его особняке на Елисейских полях, уже принявшем тот дворцовый облик, который граф, благодаря своему огромному состоянию, придавал даже временным своим жилищам. Он явился еще раз выразить ему от имени госпожи Данглар признательность, уже однажды высказанную ею в письме, подписанном Баронестой Данглар, урожденной Эльмини де Сервьер. Альбер сопровождал Люсиен де Бре, присовокупивший к словам своего друга несколько любезностей, не носивших, конечно, официального характера, но источник, которых не мог укрыться от наблюдательного взора графа. Ему даже показалось, что Люсьен приехал к нему движимый двойным любопытством, и что половина этого чувства исходит от обитателей улицы шоссе Донтен. В самом деле, он, не боясь ошибиться, легко мог предположить, что госпожа Данглар, лишенная возможности увидеть собственными глазами, как живет человек, который дарит лошадей в 30 тысяч франков и ездит в театр с невольницей, увешанной бриллиантами, поручила глазам которому она имела обыкновение доверять, собрать кое-какие сведения о его домашней жизни. Но граф не подал виду, что ему понятна связь этого визита Люсьена с любопытством баронессы. «Вы часто встречаетесь с бароном Дангларом?» — спросила она Дера. «Конечно, граф, вы же помните, что я вам говорил». «Значит, все по-прежнему?» «Более чем когда-либо», — сказал Люсьен, — «это дело решенное». И находя, по-видимому, что он принял уже достаточное участие в разговоре, Люсьен вставил в глаз черепаховый монокль и, покусывая золотой набалдашник трости, начал обходить комнату, рассматривая оружие и картины. «Но, судя по вашим словам, мне казалось, что окончательное решение еще не так близко», сказал Монте-Кристо Альберу. «Что поделаешь? Дела идут так быстро, что и не замечаешь этого. Не думаешь о них, они думают о тебе». И когда оглянешься, остается только удивляться, как далеко они зашли. Мой отец и господин Данглар вместе служили в Испании. Мой отец в войсках, а господин Данглар по провианской части. Именно там мой отец с революцией положил начало своей недурной политической и военной карьере. А господин Данглар, никогда не обладавший достатком своей изумительной политической и финансовой карьере. «В самом деле», — сказал Монте-Кристо, — Я припоминаю, что господин Данглар, когда я был у него, рассказывал мне об этом. Он взглянул на Люсьена, перелистывавшего альбом, и прибавил. — Ведь она хорошенькая, мадемуазель жени. Помнится, ее зовут и жени, не так ли? — Очень хорошенькая, или, вернее, очень красивая, — отвечал Альбер. — Но я не ценитель этого рода красоты, я недостоин. — Вы говорите об этом, словно она уже ваша жена. — Ох! — вздохнул Альбер посмотрев, в свою очередь, чем занят Люсьен. «Мне кажется, — сказал Монте-Кристо, понижая голос, — что вы не очень-то восторженно относитесь к этому браку. Мадемуазель Данглар, на мой взгляд, слишком богата. Это меня пугает. Вот причина, — отвечал Монте-Кристо, — разве вы сами не богаты? У моего отца что-то около пятидесяти тысяч ливров годового дохода, И когда я женюсь, он, вероятно, выделит мне тысяч десять или двенадцать. — Да, конечно, это довольно скромно, — сказал граф. — Особенно для Парижа. Но богатство еще не все. Знатное имя и положение в обществе тоже что-нибудь дозначит. У вас знаменитое имя, великолепное общественное положение. К тому же, граф де Морсер — солдат, и приятно видеть, когда неподкупность Бояра сочетается с бедностью дюгес -Келена без Тот солнечный луч, в котором ярче всего блещет благородный меч, я напротив считаю этот брак как нельзя более подходящим. Мадемуазель Данглар принесет вам богатство, а вы ей благородное имя. Альберт задумчиво покачал головой. Есть еще одно обстоятельство, сказал он. Признаюсь, продолжал граф, мне трудно понять ваше отвращение к богатой и красивой девушке. — Знаете, — сказал Морсер, — если это можно назвать отвращением, то я не один испытываю его. — А кто же еще? Ведь вы говорили, что ваш отец желает этого брака. — Моя мать, а у нее зоркий и верный глаз. И вот моей матери этот брак не нравится. У нее какое-то предубеждение против Дангларов. — Ну, это понятно, — сказал граф слегка натянутым тоном. — Графиню де Морсер... Олицетворение изысканности, аристократичности, душевной тонкости немного пугает прикосновение тяжелой и грубой плебейской руки. Это естественно. «Право, не знаю, так ли это?» — отвечал Альбер. «Но я знаю, что если этот брак состоится, она будет несчастна. Уже полтора месяца назад решено было собраться, чтобы обсудить деловую сторону вопроса, но у меня начались такие мигрени, подлинные». — спросил, улыбаясь граф, — самый настоящий, вероятно, от страха. Из-за них совещание отложили на два месяца. Вы понимаете, дело не к спеху. Мне еще нет двадцати одного года, а я жени только семнадцать. Но двухмесячная отсрочка истекает на будущей неделе. Придется выполнить обязательства. Вы не можете себе представить, дорогой граф, как это меня смущает. Ах, как вы счастливы, что вы свободный человек». Да кто же вам мешает быть тоже свободным? Для моего отца было бы слишком большим разочарованием, если бы я не женился на мадемуазель Данглар. Ну так женитесь на ней, — сказал граф, как-то особенно передернув плечами. Да, — возразил Альберт, но для моей матери это будет уже не разочарованием, а горем. Тогда не женитесь, — сказал граф. Я подумаю, я попытаюсь. Вы не откажете мне в советах, правда. Может быть, вы могли бы выручить меня. Знаете, чтобы не огорчать мою матушку, я, пожалуй, пойду на ссору с отцом. Монте-Кристо отвернулся. Он казался взволнованным. Чем это вы занимаетесь? Обратился он к Дебре, который сидел в глубоком кресле на другом конце гостиной, держа в правой руке карандаш, а в левой записную книжку. Стрисовывая типу сцена... «Срисовываю?» «Как бы не так», — спокойно отвечал тот. «Я для этого слишком люблю живопись». «Нет, я делаю как раз обратное. Я подсчитываю». «Подсчитываете?» «Да, я произвожу расчеты». «Это косвенно касается и вас, Виконт. Я подсчитываю, что заработал банк Данглара на последнем повышении Гаити». «В три дня акции поднялись с 206 до 409». А предусмотрительный банкир купил большую партию по 206. По моим расчетам, он должен был заработать 1300. «Это еще не самое удачное его дело», — сказал Альберт. «Заработал же он в этом году миллион на испанских облигациях». «Послушайте, дорогой мой», — заметил Люсьен, — «граф Монте-Кристо мог бы вам ответить вместе с итальянцами. Деньги и святость — половина и половина, и это еще слишком много». Так что, когда мне рассказывают что-нибудь в этом роде, я только пожимаю плечами. «Но ведь вы сами рассказали о Гаити», — сказал Монте-Кристо. — другое дело. Гаити — это биржевое аккорте. Можно любить бульет, увлекаться истом, обожать бастон и все же, наконец, остыть ним. Но аккорте никогда не теряет своей прелести. Это приправа». Итак, Данглар продал вчера по 406 и положил в карман 300 тысяч франков. Подожди он до сегодня, бумаги снова упали бы до 205. И вместо того, чтобы выиграть 300 тысяч франков, он потерял бы 1020-25. — А почему они упали с 409 до 205? — спросил Монте-Кристо. — Прошу извинить меня, но я полный невежда во всех этих биржевых интригах. — Потому, — смея, ответил Альберт, — что известия чередуются и не совпадают. — Черт возьми! — воскликнул граф. — Так господин Данглар рискует в один день выиграть или проиграть 300 тысяч франков. Значит, он несметно богат. — Играет вовсе не он. — А госпожа Данглар живо воскликнул Люсьен. — Это удивительно смелая женщина. — Но ведь вы благоразумный человек, Люсьен. «И находясь у самого первоисточника, отлично знаете цену известия. Вам следовало бы останавливать ее», — заметил с улыбкой Альбер. «Как я могу, когда даже ее мужу это не удается?» — спросил Люсьен. «Вы знаете характер баронессы, она не поддается ничему влиянию и делает только то, что захочет». «Ну, будь я на вашем месте», — сказал Альбер. «Что тогда? Я бы излечил ее. Это была бы большая услуга ее будущему зятю». «Каким образом?» «Очень просто. Я дал бы ей урок». «Урок?» «Да. Ваше положение личного секретаря министра делает вас авторитетом в отношении всякого рода новостей. Вам стоит только открыть рот, как все ваши слова немедленно стенографируются державиками. Заставьте ее раз за разом проиграть тысяч сто франков, и она станет осторожнее». «Я не понимаю вас», — пробормотал Люсьен. «А между тем это очень ясно». Отвечал с неподдельным чистосердечием Альбер, сообщите ей в одно прекрасное утро что-нибудь неслыханное, телеграмму, содержание которой может быть известно только вам, ну, например, что накануне у Габриэль видели Генриха IV, это вызовет повышение на бирже. Она захочет воспользоваться этим и, несомненно, проиграет, когда на следующий день Бошан напечатает в своей газете утверждения осведомленных людей, будто бы короля Генриха IV видели третьего дня у Габриэль, не соответствует действительности. Этот факт никогда не имел места. Король Генрих IV не покидал нового места. Люсьен Кисло усмехнулся. Вон-то Кристо, сидевший во время этого разговора с безучастным видом, Не пропустил, однако, ни слова. И от его проницательного взора не укрылось тайное смущение личного секретаря. Вследствие этого смущения, совершенно незамеченного Альбером, Люсьен сократил свой визит. Ему было явно не по себе. Провожая его, граф сказал ему, понизив голос, несколько слов, и тот ответил, «Очень охотно, граф, я согласен». Граф вернулся к молодому Морсеру. «Не доходите ли вы...» По зрелом размышлении сказал он ему, что при господине Дебре вам не следовало так говорить о вашей теще. «Прошу вас, граф», — сказал Морсер, — «не употребляйте раньше времени это слово. В самом деле, без преувеличения, графиня до такой степени настроена против этого брака, До такой степени, что баронесса очень редко бывает у нас, а моя мать, я думаю, и двух раз в жизни не была у госпожи Донглар. «В таком случае...» — сказал граф, — я решаюсь говорить с вами откровенно. Господин Данглар, мой банкир, господин де Вильфор осыпал меня любезностями в ответ на услугу, которую счастливый случай помог мне ему оказать. Поэтому я предвижу целую лавину званых обедов и раутов, а для того, чтобы не казалось, будто я высокомерно всем этим пренебрегаю и даже если угодно, чтобы самому предупредить других, Я приглашаю на мою виллу вот отеле господина и госпожу Данглар, господина и госпожу Давильфор. Если я к этому обеду приглашу вас, так же, как графа и графиню де Морсер, то не будет ли это похоже на какую-то встречу перед свадьбой? По крайней мере, не покажется ли так графине де Морсер, особенно если барон Данглар окажет мне честь привести с собой свою дочь? Графиня может тогда меня возненавидеть» а я ни в коем случае не желал бы этого, наоборот. И прошу вас при случае ее в этом заверить, я очень дорожу ее хорошим мнением обо мне. — Поверьте, граф, — отвечал Морсер, — я вам очень признателен за вашу откровенность и согласен не присутствовать на вашем обеде. Вы говорите, что дорожите мнением моей матери, так ведь она прекрасно к вам относится. — Вы так думаете? — с большим интересом спросил монте Кристо. Я в этом убежден. После того, как вы у нас были, мы целый час о вас беседовали. Но вернемся к нашему разговору. Так вот, если бы моя мать узнала о вашем внимании по отношению к ней, а я возьму на себя смелость ей об этом рассказать, я уверен, она была бы вам чрезвычайно признательна. Правда, отец пришел бы в ярость. Граф рассмеялся. «Ну вот», — сказал он Альберу, — «теперь вы знаете, как обстоит дело. Кстати...» Не только ваш отец будет взбешен. Господин и госпожа Данглар будут смотреть на меня, как на крайне невоспитанного человека. Они знают, что мы видимся с вами запросто, что в Париже вы мой самый старый знакомый, и вдруг вас не будет у меня на обеде. Они меня спросят, почему я вас не пригласил. «Попытайтесь, по крайней мере, заучиться заранее сколько-нибудь правдоподобным приглашением и предупредите меня об этом запиской. Вы же знаете, что для банкиров только письменные доказательства имеют значение». «Я сделаю лучше, граф», — сказал Альбер. «Моя мать хочет поехать куда-нибудь подышать морским воздухом. На какой день назначен ваш обед?» «На субботу. Прекрасно. Сегодня у нас вторник. Мы уедем завтра вечером. А послезавтра будем...» Трепоре, Знаете, граф, это страшно мило с вашей стороны, что вы позволяете людям не стесняться. Право, вы меня переоцениваете. Мне просто хочется быть вам приятным. Когда вы разослали ваше приглашение?» «Сегодня. Отлично. Я сейчас же отправлюсь к Данглару и сообщу ему, что мы с матерью завтра покидаем Париж. Я с вами не видался, следовательно, ничего не знаю о вашем обеде. А помните-с. Адебре...» который только что видел вас у меня. Да, правда. Напротив, я вас видел. И здесь же без всякой официальности пригласил, а вы мне чисто сердечно ответили, что не можете быть моим гостем, потому что уезжаете к морю. Ну, вот так и решим. Но, может быть, вы навестите мою мать до ее отъезда? До ее отъезда это довольно трудно сделать. Кроме того, я помешаю вашим сборам. Ну, так сделайте еще лучше». До сих пор вы были только очаровательным человеком. Заслужите наше обожание. Что я должен сделать, чтобы достичь этого совершенства? Что вы должны сделать? Да, я хочу знать. Вы сегодня, кажется, свободны? Поедем к нам обедать. Мы будем совсем одни, вы, матушка, и я. Вы видели графиню только мельком. Теперь вы познакомитесь с ней ближе. Это удивительная женщина. Я жалею только о том, что на свете не существует второй такой же, но моложе лет на двадцать клянусь, что очень скоро, кроме графини де Морсер, появилась бы еще и Виконтесса де Морсер, моего отца вы не увидите. У него сегодня комиссии, он обедает у референдарии. Поедем, поговорим о путешествиях. Вы видели весь мир. Расскажите нам о своих приключениях, расскажите историю той красавицы, Албанки, которая была с вами в опере, и которую вы называете вашей невольницей, а обращайтесь с ней, как с принцессой. Мы будем говорить по-итальянски, по-испански, да соглашайтесь же, графиня будет очень вам признательна». «Я вам очень благодарен», — отвечал граф, — «предложение ваше, как нельзя, более лестно для меня, но я очень сожалею, что не могу его принять». Вы напрасно думаете, что я свободен. У меня, напротив, чрезвычайно важные свидания. Берегитесь. Вы только что научили меня, как можно избавиться от неприятного обеда. Мне нужны доказательства. Я, к счастью, не банкир, как Данглар, но предупреждаю вас, я также же недоверчив, как и он. — Так я дам вам доказательства, — сказал граф, и он позвонил. «Однако вы уже второй раз отказываетесь пообедать у моей матери, граф», — сказал Марсер. «Видимо, у вас есть на то основание. он Он-то Кристоф вздрогнул. «Я надеюсь, что вы этого не думаете», — сказал он. «Кстати, вот идет мое доказательство. Вошел бы ты стены и остановился у двери. Ведь я не был предупрежден о вашем посещении, не так ли? Как сказать, вы такой необыкновенный человек, что я не поручусь. Во всяком случае, я не мог предвидеть, что вы пригласите меня обедать. Ну, это, пожалуй, верно. Прекрасно. Послушайте, Батистен, что я вам сказал сегодня утром, когда позвал к себе в кабинет? Не принимать никого, кто приедет к вашему сиятельству после пяти часов. А затем? Ну, граф, — начал Альбер, — Это нет. Я во что бы то ни стало хочу избавиться от той таинственной репутации, которую вы мне создали, дорогой Виконт. Слишком тягостно всегда изображать Манфреда. Я хочу жить на виду у всех. Затем продолжайте, Стен. Затем принять только господина майора Бартоломео Кавальканти с сыном. Вы слышите? Майора Бартоломео Кавальканти, отпрыска одного из древнейших родов Италии, генеалогии которого соблаговолил заняться сам Данте, как вы помните, а, может быть, и не помните, в «Десятой песне Ада», и, кроме того, его сына, очень милого молодого человека ваших лет, виконт и носящего тот же титул. Он вступает в парижское общество, опираясь на миллионы своего отца. Майор приведет ко мне сегодня своего сына. Контино, как говорят у нас в Италии, он мне его поручает». Я буду направлять его, если он того стоит. Вы поможете мне, хорошо? Разумеется. Так этот майор Кавальканти, ваш старый друг, спросил Альберт, ничуть. Это очень достойный господин, очень вежливый, очень скромный, очень тактичный. Таких в Италии великое множество. Это потомки захеревших старинных родов. Я несколько раз встречался с ним и во Флоренции, и в Болонье, и в Луке. И он известил меня о своем приезде сюда. Дорожные, знакомые, очень требовательные люди. Они повсюду ждут от вас того дружелюбного отношения, которое вы к ним однажды случайно проявили, как будто у культурного человека, который умеет со всяким провести приятный час, не бывает скрытых побуждений. Добрейший майор Ковальканти собирается снова взглянуть на Париж, которую он видел только проездом во времена империи, отправляясь замерзать в Москву. Я угощу его хорошим обедом, он мне поручит своего сына, я пообещаю присмотреть за ним и предоставлю ему развлекаться, как ему вздумается. Таким образом мы будем квиты. — Чудесно! — сказал Альбер. — Я вижу, его неоценимый наставник. Итак, до свидания. Мы вернемся в воскресенье. Кстати, я получил письмо от Франца. — Вот как! — сказал Монте-Кристо. — Он по-прежнему доволен талией. Мне кажется, да, но он жалеет о вашем отсутствии. Он говорит, что вы были солнцем Рима, и что без вас там пасмурно. Я даже не поручусь, не утверждает ли он, что там идет дождь. Значит, ваш друг изменил свое мнение обо мне. Напротив, он продолжает утверждать, что вы, прежде всего, существо фантастическое, поэтому он жалеет о вашем отсутствии. Очень приятный человек, — сказал монте -Кристо. Я почувствовал к нему живейшую симпатию в первый же вечер нашего знакомства, когда он был занят поисками ужина и любезно согласился поужинать со мной. Если не ошибаюсь, он сын генерала Де Спине. «Совершенно верно. Того самого, которого так подло убили в 1815 году». «Да, бомбартисты. Вот-вот. Право, он мне очень нравится. Не собираются ли женить его?» — Да, он женится на мадемуазель Девильфор. — Это решено. — Так же, как моя женитьба на мадемуазель Данглар, — смеясь, ответил Альберт. — Вы смеетесь? — Да. — Почему? — Потому что мне кажется, что в этом браке столько же обоюдной симпатии, как в моем, — с мадемуазель Данглар. Но, право, граф, мы с вами болтаем о женщинах, совсем как женщины болтают о мужчинах. Это непростительно, — Альберт встал. — Вы же уходите. — Это мило. «Уже два часа я вам надоедаю, и вы настолько любезны, что спрашиваете меня, ухожу ли я. Поистине, граф, вы самый вежливый человек на свете. А как вышкали на ваши слуги, а особенно Батистен? Я никогда не мог заполучить такого. У меня они всегда как будто подражают лакеям из французского театра, которые именно потому, что им надо произнести одно только слово, всякий раз подходят для этого к самой рампе. Так что, если вы захотите расстаться с Батистеном, уступите его мне». Это решено, Виконт. Подождите, это еще не все. Передайте, пожалуйста, мой привет вашему скромному приезжему из Луки, сеньору Кавальканти Дей Ковальканти. Де Кавальканти. И если бы оказалось, что он не прочь женить своего сына, постарайтесь найти ему жену очень богатую, очень родовитую, хотя бы по женской линии, и баронессу по отцу. Я вам в этом помогу. Однако... Воскликнул Монте-Кристо, неужели дело обстоит так? Да. Не зарекайтесь, мало ли что может случиться. Ах, граф, воскликнул Марсер, какую бы вам мне оказали услугу? Я в сто раз сильнее полюбил бы вас, если бы благодаря вам остался холостым хотя бы еще десять лет. Все возможно. Серьезно ответил Монте-Кристо. И, простившись с Альбером, он вернулся к себе и три раза позвонил. Вошел Бертуччо. «Бертуччо», — сказал он, — «имейте в виду, что я в субботу принимаю гостей в моей вилле-отейле». в Бертуччо слегка вздрогнул. «Слушаю ваше сиятельство», — сказал он. «Вы мне необходимы, чтобы все как следует устроить». — продолжал граф. — Это прекрасный дом. И во всяком случае он может стать прекрасным. Для этого его надо целиком обновить ваше сиятельство. Обивка стен очень выцвела. Тогда перемените ее всюду, кроме спальни, обитой красным штофом. Ее вы оставите точно в таком же виде, как она есть. Свердотча поклонился. — Точно так же ничего не трогайте в саду. «Зато со двором делайте все, что хотите. Мне было бы даже приятно, если бы он стал неузнаваемым. Я сделаю все, что могу, чтобы угодить вашему сиятельству. Но я был бы спокойнее, если бы ваше сиятельство соблаговолили дать мне указания относительно обеда». «Право, дорог Туччо, сказал граф, — «я нахожу, что с тех пор, как мы в Париже, вы не в своей тарелке. Вы полны сомнений. Разве вы разучились понимать меня?» Но, может быть, ваше сиятельство, хотя бы сообщите мне, кого вы приглашаете. Я еще и сам не знаю, и вам тоже незачем знать. — Лукул обедает у Лукулла. Вот и все. Вертуччо поклонился и вышел.